глава 8 ядовитый пролив когда саймон подбежал к джему тот уже вылез на берег морщась и сжимая левую ногу ты как спросил саймон падая на колени и осматривая рану на пятке виднелся небольшой порез с виду неглубокий, но сильно кровоточащий. «Да нормально», – удивленно ответил Джеб. «Просто на острый камень наступил. Что такое? Ты чего орал?» Саймон с сомнением поднялся и осторожно подошел к самой кромке кристально чистой воды, оглядывая все побережье. К счастью, никаких осьминогов он не увидел, ни маленьких, ни больших. Но чем дольше он стоял у воды, тем больше различал всевозможных морских существ, подплывающих все ближе и ближе. Среди них были змеи, медузы и даже какой-то яркий рачок, чем-то похожий на омара. «Это рак-богомол», — сказала Уинтер с искренним восхищением, подходя ближе. «Даже не думала, что когда-нибудь такого увижу. Красивый, согласись?» «Кто-кто?» — переспросил Саймон, а она указала на радужного рачка. «Рак-богомол. Он бьет клешнями со скоростью пули, а видит миллионы цветов, включая ультрафиолет», — ответила она. Они даже могут обнаруживать некоторые виды рака. Просто невероятные существа. И опасные, видимо, раз они охраняют Лазурный остров», сказал Саймон, оборачиваясь к Джему. Зия назвала пролив ядовитым. Понятно, почему кенгуру не хотят заходить в воду. Тут полно опасных животных. Джем уныло вздохнул. «Значит, искупаться не получится?» «Не получится», подтвердила Ариана, подходя к ним с аптечкой. «Давай обработаем твою ногу, пока ты весь пляж кровью не залил». Закончив с Джемом, она повела его обратно к деревьям, а Саймон с Суинтер остались у воды. «Хорошо, что ты прочитала, путеводитель», — честно сказал он. «Если бы Джем зашел глубже», — она покраснела и продолжила разглядывать рачков и медуз. Но на губах ее появилась самодовольная усмешка. Да, способности она лишилась, но ум и смекалка остались при ней. Скоротать время до парома они решили за завтраком и обсуждением планов. Саймон с Рианой собирались отправиться на остров вместе с Суюки и Джемом в облике животных. А вот Лео решил остаться с Шарлотой и Уинтер, хотя мог пройти сопровождающим. Но он сказал, что ему лучше не попадаться Верховному Совету на глаза. Так было легче следить за людьми, которые уплывали на остров и возвращались с него. «А вдруг стражники из-за нештата узнают Уинтер и Шарлоту, выпалил Саймон. «Превращаться я не умею, но уж от Верховного Совета нас защищу», – спокойно отозвалась Шарлота тыкая в Саймона маринованным огурцом. «Ты же видел, на что я способна. Могу, кстати, и тебя научить», обратилась она к Уинтер, комкающей обертку бургера. «Все равно у нас свободные выходные». «Меня?» — скривилась Уинтер, но Саймон видел, как сталкивается ее гордость с желанием не быть обузой. «Посмотрим. Не хочу потеть». «А придется», — сказала Шарлота. «Зато когда мы закончим, ты станешь такой же опасной, какой и была в обличии змеи». Обсудив план, они собрались и вернулись к микроавтобусу. Но Саймон не успел залезть внутрь. На пути его встала Суюки, уперев руки в бока. «Администрация будет следить, чтобы мы не пронесли с собой никого постороннего», сказала она. «Ариану могут не заметить, если она спрячется у Джема в волосах. Но тут как повезет. Предлагаю пустить пыль в глаза и спрятать тебя на виду». «На виду?» – переспросил Саймон. «Глуповато». «В смысле?» «Им известно, что я живу в заказнике», — сказала она. «Как-то ведь меня нашли. Дома за мной постоянно таскаются сахарные летяги. Обычно это Элоиза», — заметила она, недовольно глянув на летягу, мирно стопящую в кармане Саймона. «Но не всегда. Давай я скажу, что ты заболел, и мне пришлось взять тебя с собой». «Но...» — Саймон помедлил. «А если они не поверят? Тогда я сделаю вид, что отдаю тебя Лео, а ты превратишься в кого-нибудь другого». «Зато так тебе не придется целую неделю улепетывать от мухобоек. Удобно, согласись?» Саймон задумчиво поджал губы. «Идея была неплохой. Давай попробуем». Без особого желания, сказал он, вытаскивая Элоизу из кармана и передавая ее просиявший Уинтер. «Но сомневаюсь, что меня пустят. Я выпросила у директрисы разрешение приносить Элоизу в школу. Уж с верховным советом я разберусь», сказала Суюки. «Ну ладно, приятель. Давай, иди-ка сюда». Превращаться в сахарную летягу и лезть в карман толстовки Суюки почему-то оказалось весьма унизительно. И Саймон подумал про то, каково было Феликсу. лоиза запищав от восторга, выскочила из рук Уинтер, забралась к нему и отказалась вылезать, несмотря на все уговоры и изрядную обиду Уинтер. Но в мягком и уютном кармане было достаточно места для двоих, так что Саймон мог спокойно выглядывать наружу, не высовываясь полностью. Когда Лео припарковался у причала, Ариана обернулась черной вдовой и заползла Джему в рукав. «Только попробуй меня раздавить», – тихим паучим голоском предупредила она. «Только попробуй словить морскую болезнь у меня под рубашкой», – парировал Джем, но на улицу выбрался осторожно, оберегая руку даже больше, чем раненую ногу. Приглашение проверяли двое стражников. К счастью, одеты они были в синюю форму австралийской ветви Верховного Совета, так что им повезло. «Суюки Хокинс и Кай Сорен?» – произнес один из них, крупный мужчина с моржовыми усами. «Это мы», – ответила Суюки, и Джем кивнул. Даже из кармана Саймон видел, как по шее его течет пот. «И со мной парочка обезбилетников», – тяжело вздохнула Суюки, мастерски вытаскивая Саймона с Элаиза из кармана. Саймон тут же прижался к ее большому пальцу, всеми силами показывая, насколько ему на самом деле страшно. Охранники сощурились. «Их придется оставить», — сказал второй, высокий и тонкий мужчина с козлиной бородкой. «Да ладно вам, ребята», — дружелюбно сказала Суюки, хотя в голосе послышалось легкое раздражение. «Они всю жизнь со мной. Это Луи, а это Элайза, представила она. «Они, конечно, те еще болтуны, но очень послушные. Я не могу их бросить». «Прости, дорогая», — сказал первый охранник, — «у нас приказ. Если пропустим тебя, придется всех пропускать». Суюки разочарованно нахмурилась. «Ну ладно, как хотите». Она повернулась к Джему. «Тогда до встречи, Кай. Расскажешь, как пройдет, лады? Я буду ждать». Саймон уставился на нее с открытым ртом, потому что она просто взяла и пошла обратно к микроавтобусу. «Вернись на паром», — отчаянно зашептал он. «Я долечу до острова сам. Если ты уйдешь, Верховный Совет тебя найдет и...» «Эй, мисс, погодите!» — позвал крупный стражник, и Суюки, подмигнув Саймону, обернулась. Что? Невинно поинтересовалась она. Мужчина поджал губы. Они ведь животные, да? Не они моксы? Суюки наморщила нос. Конечно, не они моксы. Их мама умерла, когда они были размером с ноготь. Я своими руками вытаскивала их из ее сумки. Сами посмотрите, они же крошки. Лично Саймон считал, что они с элаизой примерно одинаковых размеров и что больше сахарной летяги в принципе не вырастают. Хотя стоит признать, они действительно были крошечными. Но охранники долго рассматривали их, а потом Усатый проворчал. «Ладно, мы и передадим остальным», — сказал он, снимая с ремня рацию. «Паром отходит через пару минут. Смотрите, не опоздайте». Суюки просияла. «Спасибо, дружище», — сказала она, радостно убирая Саймона с Илоизой в карман. «Обещаю, никто их даже не заметит». Охранники посмотрели на нее с сомнением, но Суюки подхватила Джема под руку и повела на двухэтажный паром. Сверкающий под полуденным солнцем. На нижней палубе Саймон высунулся из кармана, разглядывая детей, сопровождающими их родителями. Потенциальных наследников среди них оказалось лишь семеро, но он не успел попросить Суюки подняться на верхнюю палубу, потому что откуда-то позади раздался счастливый виск. Суюки, ты что тут делаешь? Черноволосый ураган налетел на суюки, сжимая ее в объятиях и стискивая Саймона салаизой Захрипев, Он завозился в мягкой ткани кармана, пытаясь выбраться, а Элоиза испуганно запищала. «Тини!» Суюки тоже обняла ее, но быстро отпустила. «Осторожнее, у меня тут двое летяк». «Правда?» – восторженно спросила Тини. «А кто?» Суюки аккуратно вытащила их из кармана, явно догадываясь, что их чуть не раздавили в лепешку. «Это Луи и Элоиза», – сказала она. «Близнецы, которых я выкармливала все лето, помнишь?» Круглолицая девочка с похожими на Суюки темными глазами наклонилась поближе, разглядывая их. "Какие они большие", воскликнула она радостно. "Как это охранники тебя с ними пропустили?" "Я сказала, что иначе я никуда не поеду", отозвалась Суюки. Видимо, среди нас действительно хотят выбрать наилучшего преемника. Кстати, она обернулась, кивая на Джема. "Тини, знакомься, это Кай, мой друг. Кай, это Тини, моя двоюродная сестра. Приветики, Автоматически прощебетала Тини. Но тут же удивленно воздрилась на Джема: Погоди, Кай? Тот кивнул, сглотнув: Кай сорон, представился он с прекрасным акцентом. Кучу хорошего о тебе слышал, Тини! Рад знакомству, подруга. Тини улыбнулась и пару минут вежливо с ним пообщалась. Но когда Джем извинился и отошел осмотреть раненую ногу, она склонилась к суюке и прошептала: Ты же говорила, что он симпатичный. Тини! С упреком выдохнула она. «Он очень симпатичный. Посмотри, какие у него глаза. И веснушки. Он же очаровательный». «А я-то думала, ты на него запала», сказала Тинни, и Суюки толкнула ее локтем. «Какая то грубиянка. Тише, а то расскажу дяде Грегу, что ты снова засматривалась на мальчиков». Тинни тут же побледнела и оглянулась на высокого мужчину в очках, который стоял неподалеку, облокотившись на перила. «Только попробуй», горячо прошептала она. В прошлый раз папа полгорода бежал за мальчиком, с которым я болтала. Прямо как крокодил. Суюки ухмыльнулась. Знаю. Переправа оказалась короче, чем Саймон ожидал, и вскоре они добрались до острова. На пристани их встретили охранники в бордовой форме. Они долго разглядывали Саймона с Элоизой, словно хотели убедиться, точно ли они простые животные, но в итоге все равно их пропустили напоследок строго предупредив, что за их поведение будет отвечать Суюки. «Они просто ангелы», – заверила та, посадив Саймона себе на плечо, чтобы он все видел, и радостно поскакала по каменистому пляжу ко всем остальным. Уже другие охранники провели их по каменной лестнице, ведущей через роскидисты цветущий сад на холм, где под солнечными лучами блестел огромный белокаменный особняк. Открытую лестничную площадку перед ним – Устилал ковер из цветов, а по бокам отходили коридоры, тянущиеся через все здание. Охранники довели их до стеклянных дверей и пропустили в огромный зал, который поприветствовал их прохладой, разогнавшей полуденную жару. Саймон пораженно распахнул рот. Стены и потолок зала оказались одним большим аквариумом, неописуемой красоты. Вдоль стекла тянулись водоросли и кораллы, а между ними плавали прекрасные рыбы и осьминоги делающий вид, что не замечают уставившихся на них людей. «Ничего себе!» – прошептал Джем, на мгновение забыв про австралийский акцент. «Какая красота!» «Ни разу не видела ничего подобного!» – пораженно сказала Суюки. Мимо них проплыла бело-оранжевая рыба-клоун, и Джем подошел поближе, держа руки за спиной, словно боялся испачкать стекло. «Интересно, почему они здесь?» – сказал он. «Может, их тут лечат?» «Возможно», – согласилась Суюки осматриваясь и хмурясь. Но как-то не похожи они на больных и раненых, если честно. Джем наклонился еще ближе, разглядывая крупного осьминога. Но их явно не просто так здесь собрали. Не могли же их просто достать из океана и запереть здесь. Может, им не нравятся открытые воды, предположил он, но с сомнением. Пока Суюки с Джемом разглядывали рыб, Саймон огляделся, снова пересчитывая потенциальных наследников, глазеющих на аквариум. Их оставалось семеро. Помимо Суюки, видимо, трое отказались от приглашения. Значит, Верховный Совет найдет их сам. Но когда? Сегодня? Через несколько дней? Неожиданно из-за мраморной колонны вышел мальчик с подозрительно знакомыми светло-русыми волосами. Саймон не поверил своим глазам, отчаянно надеясь, что ему просто показалось. Но потом мальчик обернулся, и Саймон мысленно застонал. Буквально в паре шагов от него стоял Нолан.